Глава 12. Когда Парацельс пришел в себя, он начал срочно исправлять весь тот вред, что нанес жрец в рааль его башни и всему окружающему пространству. Сила хаоса растеклась по башне, запуская свои щупальца куда только можно, и даже куда нельзя. Не то чтобы они представляли серьезную опасность для архимага, его организм в конце концов мог усвоить практически любой вид магии, в том числе и хаотический, но в любом случае заразу требовалось убрать. Как уже упоминал волшебник, хаос слишком непредсказуем, А волшебнику меньше всего хотелось выплачивать штрафы и компенсации, если произойдет что-то эдакое. враля посадили в одну из темниц, таковые у Архимага, разумеется, нашлись. Не то чтобы Парацельс частенько использовал их по назначению, но иногда приходилось, как вот сейчас. Помещения были специально подготовлены таким образом, чтобы из них не вырвался даже очень сильный волшебник или иная сущность, могучая и опасная. Парацельс и Васька так увлеклись очисткой башни, что совсем забыли про своего гостя, некоего вампира-эльфа Геринда. ведь его никто не успел предупредить, что опасаться нечего. Геринд шел по коридору, глядя на проступающие символы хаоса и чувствовал, как по телу струится холодный пот. «Да что за хрень здесь происходит?» – бормотал он под нос, оглядываясь по сторонам. К внезапному нападению он был готов в любой момент. «Где там парц? Где все? Попросить у парца зелье, что ли, усиляющее? Подумаешь, дополнительные побочные эффект, такая мелочь, мне не привыкать. У меня и так уже есть два побочных эффекта спереди уважаемых размеров». «Здравствуйте, леди!» — раздался за спиной чей-то незнакомый скрипучий голос. Он тянул слова так, словно они состояли из резины. «Как вам спалось?» Вампир, успевший сильно накрутить себя, издал боевой вопль раненого суслика. Что-то более низкое его новые голосовые связки в принципе не способны были воспроизводить. И с разворота нанес удар потенциальному врагу. враг оказался скелетом в черном фраке от удара геренда он с сухим треском распался на отдельные косточки что разлетелись по всему коридору череп упал на пол перед вампиром и отчетливо прощлкал то ж полагаю что не очень Придя в себя, Геринда заметил, что при скелете нет оружия. Он держал в руках лишь женское платье с короткой юбкой, похожее на охотничий костюм. От удара оно подлетело в воздух и уже плавно оседало на пол, но заколдованный вампир успел перехватить его в последний момент. «Ты кто такой?» Осторожно поинтересовался вампир у причудливого существа. «Меня зовут Йорик. Я прислуживаю архимагу Парацельсу», — пояснил скелет. Его кости взмыли в воздух и сами по себе собрались в единое целое. Череп, описав в воздухе дугу, сам с хрустом закрепился на шейном позвонке. Скелет подобрал с пола свой фрак и начал отряхивать его от пыли. «Мне дали задание привести вас к его могуществу. но ну, и я также взял на себя смелость предложить вам новую одежду, леди. Платье хоть и старое, но из хороших материалов и вполне способно сослужить добрую службу». Герент бросил недовольный взгляд на женское платье, что держал в руках. Меньше всего ему хотелось переодеваться в... в это. Хотя его текущая одежда пришла уже в совершенную негодность, зияла рваными дырами и от нее сильно пахло машинным маслом. «А есть что-то кроме женских платьев?» — поинтересовался вампир. К сожалению, нет, только плащи волшебников, которые носит мессир Парацельс, и шляпы. Геренду это показалось, мягко говоря, странным. Женские платья у архимага в башне есть, а мужской нормальной одежды нет. Впрочем, особого выбора у него не было. Текущая его одежда нуждалась в услугах швеи. «Ваша старая одежда, постиранная и подштопанная, будет уже завтра утром лежать, аккуратно сложенная на тумбе рядом с кроватью вашей комнаты», пообещал скелет. Поморщившись, вампир кивнул. Он зашел в одну из пустых ближайших комнат Закрыл за собой дверь и начал переодеваться. Едва он закончил, в дверь постучали. Скрипучий голос Юрика отчетливо произнес. «Уважаемая леди, если вы закончили, можно ли задать вопрос?» «Можно», — разрешил Герин, который уже успел закончить с переодеваниями. «Можешь заходить». Дверь открылась. В комнату вошел скелет во фраке. Гиринд протянул ему свой старый костюм. «Всем ли вы довольны, леди?» Протянул скелет, приняв одежду. «Может, вам что-нибудь еще нужно?» «Кровушки бы!» Гиринд разочарованно оглядел скелета. «У тебя при себе нет?» «Нет, к сожалению, уже как второе столетие», ответил тот. «Я пришел к вам по приказу мессира Парацельса. Он приглашает вас позавтракать. Точнее, уже пообедать вместе с ним». «Отлично. Настроение Геренда немного улучшилось. Я готов. Веди». Отчаянно зевая, Парацель, срувавши лишь несколько часов сна, вышел на балкон. Борьба с хаотической заразой сильно утомила архимага. На его плечи был накинут белый халат с золотыми звездочками, голову украшал ночной колпак, а ступни согревали пушистые тапочки из меха кроликов. В руке великий и ужасный волшебник держал ночной горшок с ручкой в виде дракона. С трудом разлепив глаза, Парацельс оглядел бескрайние просторы вокруг своей башни. Восхищенно охнув, замер, боясь упустить мгновение. То, что сейчас была ночь, причем в середине дня, его нисколько не смутило. И даже космический звездный женский контур в небе не заставил как-то поменять модель поведения. Подумаешь... Реальность начинает меняться из-за переизбытка магии, а мир духов сливается с реальностью. Мироздание крепкое, рано или поздно само по себе восстановится, благо все необходимые для того механизмы работают. Существовал риск, что весь этот беспорядок будет замечен и те, кому положено, доложат в Инквизицию – Но Парацельс надеялся, что обойдется. Благо он постарался, чтобы уменьшить все возможные последствия. «И как я раньше не замечал этой красоты!» Прошептал волшебник. «Ах, в моей душе просыпается, просыпается поэт!» По его щеке скатилась скупая мужская слеза. повиснув на кончике уса, сорвалась и прожгла в полу сквозную дыру. «Бросить бы все и ускакать на коне навстречу этому, как его, вдохновению!» Волшебник покачал головой. «Если б только не вампира-эльф, данное ему слово и тонна другая золотишка и премия Мерлина, «И порцият?» «Эх!» Он щелкнул пальцами, и рядом с ним возник скелет в черном фраке с бабочкой. «Йорик, накрой стол на балконе!» Распорядился волшебник. «Архимаг желает откушать на свежем воздухе!» «Будет исполнено, сэр!» Скелет согнулся в глубоком поклоне. и «Это не все. Пригласи на к этого!» С большими... дойного вампира-эльфа, короче. А то чего он там дрыхнет, пока уважаемый архимаг от недосыпа мучается. Как прикажете, сэр? Что-нибудь еще? Все, исполняй. Скелет, не меняя позы, прошел сквозь пол. А Парацельс занялся тем, с чего начинает день любой уважающий себя архимаг. поиском штанов и носков, ну и прочей, подобающей сильнейшему колдуну одежды. Когда он уже при полном параде вернулся на балкон, то увидел накрытый белой скатертью стол, заставленный всевозможными блюдами и напитками из секретных погребов башни. Тут тебе и жареные окорочка василисков, и амлет из яиц драконов, и запеченные крылья грифонов... и обжаренные щупальца кракена в соусе. В общем, все те, кто смотрел на простых человеков как на закуску, в итоге сами ей и стали, случайно повстречавшись с одним архимагом. «С чего бы начать?» – произнес волшебник, азартно потеряв руки. Глаза просто разбегались от такого разнообразия. После секундного колебания потянулся к кувшину с вином, решив для начала промочить горло. Порцеяд порцеядом, а про классику забывать не следовало. «Разбежался!» Выскочивший из-под стола Васька положил перед архимагом лист бумаги, перо и чернильницу. «Начать тебе следует с этого!» Глаза котика энергично сверкали. Он явно был настроен на серьезные свершения, чего нельзя было сказать о Парацельсе, который уже мысленно раз десять свершил грех чревоугодия и на этом останавливаться не собирался. «Это не похоже на еду», – кисло произнес Парацельс, кисло разглядывая лежавший перед ним лист бумаги. Он уже морально настроился на все хорошее, а тут такой облом. «А кто-то говорит о еде?» – делано удивился Васька. Его хвост стоял торчком. Котик присел на стул рядом с волшебником. Весь его серьезный вид говорил о том, что котик настроен вершить правосудие. Ты должен написать письмо вождю орков Чембурбею. Мы с ним, конечно, уже помирились и разногласия все уладили. Но официально мирный договор все еще не подписали. А надо бы. Иначе он пришлет сюда армию невоспитанных грязных орков. Представь, сколько грязи они нанесут. Ну и пусть. «В башню они все равно не проберутся», — отмахнулся Парацельс, как от надоедливой мухи. «Да ну», — Васька упер лапы в бока, и — «если орки захотят, они проберутся куда угодно и кому угодно. Они же как тараканы, пролезут везде хрен потом выведешь». Судя по недовольной Васькиной интонации, в воспоминаниях котика было еще очень свежо недавнее урочее вторжение, и отчаянная оборона башни практически в одиночку оставила на кошачьей психике глубокий отпечаток. Пусть все по итогу закончилось хорошо. «Ладно, ладно, не кипятись». Вздохнул Парацельс, решив не провоцировать кошачью психологическую травму. Сев за стул, он взял в руки перо, пожевал его кончик и неуверенно произнес. «Как бы начать?» М -м -м, «Дорогой господин вождь Чембурбей!» «Слишком официально, мы же все-таки теперь с ним лучшие друзья!» Васька сразу же отмел первый вариант. «Хотя мне кажется, что ненадолго». «Чемп, дружище!» — кое-как родил волшебник. У него на лбу аж испарина выступила от напряженных умственных усилий. «Как-то по-небратски», — сразу отмел котик. «Добавь больше личного, но не перегибай палку». «Милый, чем бурашка?» В голосе архимага отчетливо слышалось отчаяние. Написание официальных писем никогда не являлось его сильной стороной. Он куда охотнее предпочел бы метать боевые заклинания на поле боя, чем подбирать слова на белом листе. Васька просто прикрыл лапой глаза. «Но после такого обращения орки на нас точно второй войной пойдут», — сказал он, — за неуважение к вождю. Дверь на балкон открылась, появился Геринд. Насколько красивым являлось его новое платье, настолько и мрачна была его физиономия. «Доброе утро!» Вампир, словно ни в чем не бывало, сел за свободный стул и сразу потянулся к кувшину с вином. Васька демонстративно закатил глаза. Весь его вид как бы говорил, и это туда же. Даже знаю, от кого он заразился. Парацельс бросил на Геренда быстрый взгляд. Волшебник хотел было отпустить про прекрасную эльфийку, и ее платье некую остроту, но, вспомнив, что у него недописанный «Чембурашка» лежит, перевел взгляд обратно на белый лист. «Парт, спить будешь?» — обратился вампир к Архимагу. «Нет», — коротко ответил тот, грызя кончик пера. На Геренда и Ваську словно рухнуло небо. Они вытрачились на Архимага, Словно его подменили злым двойником. Ты не будешь, в ужасе прошептал вампир. По ходу он даже забыл, что вынужден ходить в женском платье. Не буду, ответил волшебник, даже не взглянув на вампира. Казалось, все сомнение мироздания собралось в его глазах. Ты меня опугаешь. В благоговении произнес заколдованный вампир. «Знал бы ты, как он меня пугает», — сказал Васька. «Наш уважаемый архимаг вчера выдал слугам зарплату, первую за тридцать лет, а потом почти без уговоров согласился написать письмо вождю орков о заключении мирного договора». Кот ласково погладил Парацельса по плечу. Взрослеет малыш. «Языди, рыжий бес!» – пробурчал тот. «Это я просто с утра добрый!» Он перевел взгляд на гиренда «Кстати, пока ты дрыхла, спящая красавица, конкуренты обнаглели настолько, что забросили своего мага прямо ко мне в башню. Защищая твои сон и свободу, я сошелся с ним в смертельной схватке и перепил то есть победил васька негромко кашлянул ну рыжий чеюля тоже немного поучаствовал признал архима я намеренно притворился лишенным сил чтобы дать ваське возможность ударить в слабое место врага этого самого грязного враля в руна несчастного Кстати, его посох показался мне довольно интересным. Надо будет детальнее изучить его». Геринд встрепенулся, едва услышал имя Врааль. Он даже вино отставил в сторону. Вампир пристально уставился на парацель, соловяя каждое его слово. «Без меня тебе бы был кердык Васька фыркнул уверенный в собственном превосходстве над этими самыми всемогущими архимагами, за которыми нужен глаз да глаз. «Это была лишь видимость», — пояснил Парацельс. «Архимаг просчитывает все на сто шагов вперед и управляет врагами, как кукловод-марионетками». «Пиши письмо, кукловод», — закатил глаза Васька. Кроме того, я думаю, что именно этот самый маг на тебя и покушался все это время, Герент, сказал волшебник, и являлся истинной причиной всех твоих неврозов и подозрений. Васька энергично закивал, соглашаясь с каждым словом волшебника. Дескать, ох уж эти мерзкие конкуренты, ни перед какой низостью не остановятся, лишь бы навредить величайшему гению в истории человечества, а все потому, что завидуют. «Так что с этого момента спи спокойно», заверил архимаг заколдованного вампира. Котик медленно покачал головой, не отрывая взгляда зеленых глаз от Геринда, словно намекал, что далеко не все еще закончено. Но вампир смотрел только на Парацельса и не замечал странного поведения кота. «Парц, а можно мне с этим Враалем повстречаться с глазу на глаз?» — спросил он. «Ты же не прикончил его?» «Да можно, конечно!» Волшебник беспечно махнул рукой. «Он у меня к ногтю прижат, никуда не денется, голубчик!» «А тебе для каких целей?»